Глава третья. Скучно. Всю больницу уже почти обошла. Даже в морге была. Последний, самый верхний этаж остался. Жаль не обратила внимание на название отделения на нем расположенного. А то не пошла бы. Что я людей в коме не видела. Сама такая лежу. Только меня на аппаратах держат, а они почти все сами справляются. Тишина на этаже жуткая. Две медсестрички дежурят за кружкой чая в тесном кабинетике, и все. Все остальные спят мертвым сном. Тусклое освещение позволяет мне разглядеть всех постояльцев этих апартаментов. В каждой палате по шесть коек, палат десять, все койки заняты. Сильно старых людей нет, но зато есть дети. Подросток лет четырнадцати, из-за первой любви пострадал, наверное. И девчушка лет пяти-шести. Лежат, молчат, разговаривать и на вопросы отвечать не хотят. Приборы только еле слышно попискивают. Неинтересно. Собираясь уходить, обратила внимание на таблички, закрепленные на кроватях. Пошла в обход палат еще раз и обнаружила интересную вещь. Я еще вчера заметила, что сквозь стены, двери, мебель, то есть все неживое, прохожу не задумываясь, а вот живое меня словно откидывает. Так вот, не всех лежащих на кроватях. Моя наглая сущность причислила к живым. Как я это поняла? А очень просто. Провожу рукой. Если рука встречает препятствие, живой. Если проваливается сквозь, условно мертвый. Тело есть, души нет. А это может значить только одно. От комы он точно не очнется. После этого своего открытия я всех условно спящих проверила. В самый последний... Еще раз внимательно прочитала то, что написано на табличке, прикрепленной к кровати, на которой лежит маленькая девочка. Оказывается, в коме она лежит уже больше пяти месяцев. И не одна, а вместе с отцом и матерью. Вот они рядом. И что самое страшное? Отец жив, а мать и девочка условно мёртвые. И ведь я их для надежности несколько раз проверила. А вдруг ошиблась? Никогда в жизни не пугалась так, как в тот момент... когда позади меня в палате со спящими куклами заговорил ребенок, Была бы живая, посидела бы в момент. Я как раз склонилась, разглядывая молоденькую женщину лет двадцати. Очень худенькую, с короткими, рыжими и очень густыми волосами, пухлыми губками и милым личиком. А если точнее, то ту самую маму. Мама ушла, ее уже нет. «Заорать я не заорала!» А вот в сторону шарахнулась но ну, очень стремительно. Да так, что в коридор вывалилась. Честно сказать, вернуться решилась не сразу. Но, хорошенько подумав, пришла к выводу, что умереть второй раз и уже от испуга я вряд ли сумею. А узнать, кто же там такой разговорчивый, очень хочется. Узнала. В самом темном углу палаты сидела маленькая девочка. А если точнее, то тусклая копия той малышки, что меня так заинтересовала. присев на корточки рядом с ней, поинтересовалась. «Давно ты тут сидишь?» «Давно», – прошелестел безэмоциональный голосок ребенка. «Как мамочка ушла, так и сижу. Я тут прячусь». «Зачем?» «Мамочка ушла оттуда, где много света, а я папу жду. Мне без него плохо». «Она тебя с собой не взяла?» «Нет, она просто ушла. Мама всегда говорила, что я ей всю жизнь испортила». Карьеру погубила. А папа меня своей принцессой называет. Я без него не пойду. Я и там без нас сейчас, наверное, лучше. Тебе здесь не страшно? Страшно. Но я все равно никуда не уйду. Меня здесь никто не видит. Я хорошо спряталась. Могу теперь долго ждать. Папочка обязательно меня заберет. Вот выздоровеет и заберет. Что я могла сказать этому ребенку? Чем помочь? Конечно, заберет. «Ты извини, мне идти пора. Если я смогу, то навещу тебя еще раз. Можно?» «Можно». Больше она ничего не сказала, и я ушла. Ушла к себе в почти уже родную палату, и впервые за эти последние безумные дни заплакала. И плакала я из-за неё. Еще в молодости, узнав о том, что из-за болезни я никогда не смогу быть мамой, я переплакала это известие, пережила его, стала жить дальше. И вот сейчас мое прошлое перехлестнулось с настоящим, причиняя боль. Новый день я встретила так же, как и она, пытаясь спрятаться в темном уголочке.